День 223, вторник. Меня будет телефонный звонок. Раньше на ночь я отключал звук, но с нашей нестабильной ситуацией, когда не знаешь, что может произойти в тот или иной момент, нахождение в информационном поле становится независимостью, а необходимостью. Только вот самая главная проблема заключается в том, что поле это настолько переполнено, что ты можешь заблудиться, сделав всего-навсего один шаг. Нас настолько запутали, что мы уже не понимаем, где правда, где ложь. А когда ты начинаешь сомневаться во всем, это верная дорожка к безволию, потому что всегда найдется кто-то более сильный, кто укажет тебе путь в мире обмана и хаоса». Звонит Андрей. «На часах около пяти. Ты в курсе произошедшего?» «Нет, я только что проснулся, пока не в курсе». «Не буду объяснять. Посмотри сам». «Я зеваю. Открываю мессенджер» и новостной канал, на который подписан. Этот канал мне прислал Андрей. На сообщении стоит три молнии, значит, что-то важное. Сегодня ночью, как сообщили нам очевидцы, в результате неоднократных ударов молний произошло возгорание деревьев в монастырском лесу. Огонь локализован, сейчас продолжается борьба с очагом возгорания на территории порядка одного гектара. В расположенный недалеко от места возгорания леса храм попала молния. Жертв нет. Отец Александр пояснил, что крест, венчающий купол храма, принял на себя всю разрушительную мощь стихии, и таким образом никакие другие строения и люди не пострадали, ибо были спасены от беды образом честного и животворящего креста Господня. «Думаю позвонить крестной, но пять часов утра останавливают меня. В сообщении четко написано, что пострадавших нет. Почему же тогда Андрей так всполошился, что решил набрать меня?» «Пишу ему в мессенджере». Прочитал. Снова раздается телефонный звонок. Отвечаю. «Стоило ради этого меня будить. Пострадавших же нет». «Ты понимаешь, это все звенья одной цепи. Вначале дождь, потом влияние его на людей, потом молнии, дальше становится только хуже». «Понимаю, но мы же делаем все, что можно, чтобы найти причину». «Видимо, не все. Я уверен, что причиной всего является инфразвук». А как же теория изменения магнитных полей? Я от нее не отказываюсь, но изменение магнитных полей не может менять поведение людей, а вот инфразвук, как мне кажется, может. То есть получается, что инфразвук является причиной дождя? Думаю, да. Наибольший уровень инфразвукового фона достигается во время максимального прогрева атмосферы, поэтому дождь такой сильный днем, а ночью практически не идет. Все это крайне интересно, но давай обсудим это на работе. Честно сказать, я не совсем все понял и пока не готов к диалогу, особенно по телефону. Хорошо, давай на работе. Как же здорово было бы упасть и заснуть. Все это время я был уверен, что инфразвук никак не влияет на дождь, но судя по тому, что сказал Андрей, именно он и является одной из причин косохлеста. Я перенастроил установку, чтобы она не зомбировала людей, но получается, надо ее уничтожить. А если разрушить все три, то дождь, исходя из предположения Андрея, должен прекратиться. В рассуждениях Андрея есть рациональное зерно, однако все-таки я склоняюсь к мысли, что дождь обусловлен изменением магнитных полей. Ведь не зря же ни с того ни с сего ГОК почему-то неожиданно решил заняться проблемами экологии. Должна была быть причина того, почему они так рьяно взялись за очистку сточных шахтных вод, что, скорее всего, связано с повышением уровня полютантов в воде. С другой стороны, мне вспомнился желтый столб, который я видел возле храма. А ведь я читал, что если в верхней атмосфере присутствуют инфразвуковые волны, то они неизбежно приведут к соответствующим вариациям геомагнитного поля. К тому же, насколько я понял, генерирование инфразвука в той же верхней атмосфере приводит к ионизации азота. Именно так и образуются полярные сияния, а в нашем случае — желтые столбы света. Но все равно непонятно, откуда возникают молнии и что именно их притягивает. А ведь это теперь еще один из важнейших вопросов, ответ на который необходимо найти. Было бы хорошо, если бы с окончанием осадков все вернулось в обычное русло. Но исполнение такого желания кажется мне маловероятным. Странно, что молнии попали в деревья, и начался пожар. В действительности это не такое уж и редкое явление, но обычно оно случается в сухую погоду. Что такое находится в том районе, раз молнии ударили туда? Мне вспоминается стая птиц, сидящая на поле. А еще то, что перед тем, как молнии ударили возле моего дома, здесь тоже летали птицы. Из университетского курса биофизики я помню, что птицы ориентируются в пространстве именно по магнитным полям. Встаю. На улице темно, и в этом нет ничего странного, ведь уже осень, да еще и тучи. Включаю свет, и становится тепло и уютно. Иду на кухню. Тело, заторможенное после сна, сознание, затуманенное дождевой пропагандой, не хотят приходить в себя. Хочется умиротворенности и покоя. этой растекающейся пустоты ничего не хотенья и ничего не делания. Но у меня совершенно нет на это времени. Включаю чайник. Не знаю, откуда во мне эта потребность в действии, невозможность остановиться. Каждая секунда моего существования подчинена цели, каждое движение приводит к законченному действию, каждая мысль — к идее. У меня складывается ощущение, будто молнии следуют за мной. Первый раз они нанесли удар возле моего дома, потом попали в меня на карбоновом полигоне, потом на цитрогипсовом огороде. Может быть, даже попадание в машину Сергея Ивановича — следствие моего общения с ним. Потом возле моего дома снова выгорели две квартиры, и вот теперь монастырский лес, в котором я был. Возможно, я пытаюсь увидеть связь там, где ее нет, и найти рациональное объяснение в иррациональных событиях. Мой опыт подсказывает, что в жизни нет ничего случайного, и любая случайность — это всегда результат взаимосвязанных событий. Каждый раз я, возможно, выступал в качестве катализатора. Мне вспоминаются слова Сергея Ивановича, Наш заказчик захотел выяснить причины твоего успешного сопротивления воздействию инфразвука. Починить обычных людей очень просто, а вот заставить гения делать что-то против его воли, скорее всего, непосильная задача. Может быть, молнии — это результат моего сопротивления? Но какая во мне гениальность? Все это настолько нереально, что я даже не хочу об этом и думать. Завариваю чай. Надо что-то съесть, но внутри все свернуто тугим узлом, и мне кажется, что даже отчаяние меня вывернет. Это напряжение, когда ты занят задачей и так близок к ответу, забирает все силы, так что даже базовые инстинкты становятся вторичными. Нет ничего важнее решения, а я чувствую, что очень близок к тому, чтобы найти ответ. Достаю пакетик быстро завариваемой каши, высыпаю в глубокую миску, заливаю кипятком и накрываю плоской тарелкой. Мы стараемся сэкономить время. Но в итоге тратим его на то, чтобы залезть в интернет и не потерять себя в информационном океане, который медленно размывает наше представление о добре и зле, превращая людей в однообразные окатыши на галичном пляже, ничем не отличающиеся друг от друга, кроме разве что размера. Несмотря на происходящее вокруг, люди борются как могут. Кто-то при помощи веры в Бога, как крестная, кто-то при помощи алкоголя, как Паша. А я пытаюсь найти ответ на вопрос «Почему идет дождь?». Весь смысл моего существования свелся к разгадке этого простого и совершенно необъяснимого явления. Почему идет дождь и как его остановить? Поднимаю тарелку, достаю ложку и начинаю медленно запихивать в себя кашу. Мне вспоминается садик, и как по утрам там приходилось есть геркулес. Он был солистский и водянистый, И казалось, что если ты сможешь пережить этот завтрак, то потом хуже уже не будет. Но во взрослой жизни все настолько непредсказуемо, что не знаешь, чего ожидать. А каша, которую ты не хочешь есть, не такая уж и большая цена за то, чтобы остаток дня прошел без осложнений и происшествий. Это как компенсация, попытка обмануть судьбу, привести в равновесие плохое и хорошее в моей жизни. Каша медленно опускается внутрь, и в желудке появляется тяжесть, Он раскручивается, а я запиваю горячим сладким чаем, чтобы как можно быстрее забить этот вкус детства. Смотрю за окно, и мне кажется, что дождь закончился, но звук капель, разрезающих воздух и ударяющихся о поверхность предметов, никуда не делся, а значит, на улицу придется выходить, как всегда в маске, перчатках и защитном плаще. Не знаю, чем занять себя дома, и поэтому приезжаю на работу на полчаса раньше. Вахтер не бубнит о нарушении трудовой дисциплины, а спокойно пропускает меня через турникет. В кабинете запускаю компьютер и снова просматриваю цифры, которые видел уже не раз, но не замечаю в них ничего нового. Раздается звонок стационарного телефона. Аккуратно беру трубку и подношу ее к уху. В аппарате голос Терещенко. Зайдите ко мне. Владимир Михайлович бодр и весел. Голубой костюм на нем сидит настолько идеально, что даже не верится, что это человек, а не манекен. Он сжимает мою руку, а затем отпускает. Лицо его светится улыбкой, но это маска, за которой нет эмоций, а одна сплошная функция. Присаживайтесь. Ну что ж, я переговорил с руководством насчет продолжения работ по проекту с фитеремедиационной системой замкнутого цикла, о которой мы с вами говорили вчера. Илья Александрович крайне заинтересовался вашей идеей и поддержал ее. Думаю, что уже сегодня утром вы можете отправиться с Андреем Петровичем на площадку и отобрать образцы растений для оценки накопления элементов. Опытная установка достаточно неплохо себе зарекомендовала, и теперь я думаю, что благодаря работе этого прототипа мы можем масштабировать вашу разработку и попытаться внедрить ее уже в производственную схему очистки шахтных сточных вод. А как же пропуски? Все необходимые документы я уже подготовил, Вы же понимаете, что выполнение данного проекта не только в наших интересах, но и в интересах заказчика. Понимаю, но раньше с организацией поездок на ГОК было очень много бумажной волокиты. Эти вопросы мной решены. Так что за это не переживайте. Михаил Владимирович протягивает мне два пропуска. В 10 на площадке возле водонапорной станции вас будет ожидать сотрудник ГОКа, с которым вы работали. Так что, думаю, проблем у вас не будет». «Да, и еще. После того, как привезете образцы, я хотел бы с вами переговорить по поводу ваших идей насчет цитрогипсового огорода». Выхожу от Терещенко. Сказать, что я удивлен, это, пожалуй, ничего не сказать. Совершенно неожиданная поддержка вдохновляет, но, с другой стороны, я понимаю, что Терещенко руководствуется какими-то своими скрытыми мотивами. Поднимаюсь на наш этаж и захожу в кабинет Андрея. Тот сидит за компьютером и проводит какие-то расчеты. Отрывается от монитора и смотрит вопросительно. «Через полчаса мы едем на ГОК», — сообщаю я ему. «Зачем?» «Нужно отобрать образцы растений для анализа по накоплению различных элементов». «Ты продавил тему с фитоэкстракцией?» «Давно надо было». «Понимаешь, я думал, это интересно только с точки зрения фундаментальной науки». «Тема исключительно прикладная». Но просто никто не захочет вкладываться в то, что не принесет деньги или какие-то иные дивиденды, типа облегченного налогообложения. Как у тебя получилось? Это не моя заслуга, а результат работы Терещенко. Все же он не так безнадежен, как я считал. Ой, не знаю. Мне кажется, что здесь все не так просто. Да я понимаю, но никакого другого пути, чтобы развить лабораторию, у нас нет... А если мы с тобой сядем на голый оклад, сам знаешь, что долго не протянем. Я все время думаю, зачем мы все это делаем? Что именно? Проекты эти. Чтобы заработать деньги и заниматься тем, чем нам хочется. Ты говоришь мне это каждый раз, но каждый раз возникает новый проект. Это вообще когда-нибудь закончится? Надеюсь, что нет. Но понимаешь, весь смысл в том и заключается, что надо не деньги зарабатывать, а отвечать на вопросы. Все, чему нас учили, это постоянно добиваться своих целей, но за этими целями мы совершенно потеряли интерес к жизни и к тому, что делаем. Хорошо хотя бы то, что мы с тобой можем выбирать, чем заниматься. Я понимаю, что это не фундаментальное исследование, не совсем то, чего мы хотели, но у нас есть дождь. И это ведь действительно интересно. Ты же видишь, что никому нет дела до косохлёста, нас никто не поддерживает, а, скорее всего, могут даже просто закрыть лабораторию. «Ты этого хочешь? Ведь что-то наконец-то начало получаться». «Да, начало. Я сейчас загружаю данные с метеостанции, но пока еще не все выгрузилось. Кстати, прибор, который ты заказал для измерения уровня магнитного поля, когда придет?» «Захожу в интернет-магазин и смотрю на дату доставки». «Должен завтра». «Если бы Жора был жив, у нас уже был бы такой прибор». Там всего-то и нужна такая вещь, как либо экранированная катушка, либо зонд холла. В теории сделать такую штуку не очень-то и сложно. Это будет что-то типа самодельного металлоискателя. Но нам нужны цифровые показания. А пока не пришел прибор, я нашел в телефоне программу, которая по заявлению разработчиков измеряет уровень магнитного поля. Можем протестировать ее. как называется, магнетометр. Ты веришь в ее эффективность? На системном блоке моего компа данные реально подскакивали в четыре раза, так что... Хорошо, проверим ее на ГОКе. Собираемся и выходим через пять минут. На чьей машине поедем? Букашку твою выгулить надо. Ну и хорошо, только потом не забудь, что с тех денег, которые мы заработаем, ты должен будешь мне за амортизацию машины. Ты же говорил, что тебе не нравится зарабатывать деньги. А кому это может нравиться? но мне очень нравится их тратить. Захожу в кабинет к Татьяне. Таня, мы с Андреем Петровичем уезжаем на ГОК. Вам необходимо подготовить все для озоления растительного материала и проведения измерений на вольт анализаторе в растительных пробах. Вам все понятно? Да. Хорошо. Как только мы приедем, необходимо будет провести пробоподготовку и измерения. Выхожу от Татьяны и захожу в свой кабинет. Неприятный ассоциативный ряд начинает выстраиваться у меня в голове. Падение Андрея в воду и попадание под дождь. Приступ Юры, а затем… Площадка ГОКа, которая словно бы каждый раз выступала в качестве триггера. Как тут не вспомнить одну из теорий происхождения человека именно в определенной части Африки, основанную на том, что там находились богатейшие запасы радиоактивных элементов, вызывающих хромосомные мутации, которые и привели к объединению двух хромосом. В итоге у человека осталось 23 пары хромосом, а у филогенетической ветки, которая дала шимпанзе, 24. Надеваю дождевую экипировку и выхожу под козырек нашего НИИ. Андрей уже внизу, садимся в автомобиль. Движение под дождем изменило привычные рамки времени. И дело даже не в том, что день теперь тянется бесконечно, и даже не только в том, что непонятно, какое сейчас время года, а в том, что движение на автомобиле и его скорость зависят исключительно от прихоти погоды. В точку, куда ты раньше добирался за полчаса, теперь приходится ехать час, а при сильном косохлёсте иногда и целых два. Мы едем, и меня начинает клонить в сон от монотонности движения, от отсутствия музыки. Андрей, чтобы не отрубиться, начинает разговор. «Ты думал, что будет потом?» «Когда потом?» «Ну, когда закончится дождь?» «Нет, не думал. А я вот думаю об этом. Постоянно. Так и зачем об этом думать? Мы ведь пока не сделали ничего для того, чтобы что-то изменить. А ты уверен, что мы можем что-то изменить? Если не пытаться оплыть по течению, то ничего и не изменится. А может, и не надо ничего менять, может, так и должно быть?» Я понимаю сомнения Андрея. Меня и самого порой они одолевают, и хочется иногда остановиться, прекратить этот бег на перегонки с дождем, который почему-то всегда на шаг впереди. Но сейчас, когда мы так близки к намеченной цели, останавливаться нельзя. Я могу перенастроить инфразвук, и тогда воздействие на людей должно прекратиться, а Андрей ничего этого не знает, и ему психологически тяжело. Когда не видна конечная цель, нет ничего хуже». Ты словно в океане, в котором нет никаких ориентиров и непонятно, куда плыть. Не должно, и ты это знаешь, и я знаю. Проще смириться и сказать, что так и должно быть, но только вот фокус в том, что, может быть, наше сопротивление и попытки что-то изменить, это и есть то, что должно быть. Именно это, а не то другое. Нужно просто делать то, что мы умеем лучше всего. Большинство ведь не понимает своего предназначения в этом мире. От этого, как мне кажется, все беды и происходят. Может, и дождь от этого. Может, это что-то вроде небесной кары или какого-то иного испытания. Ты же ученый, Андрей. Испытание — это не дождь. Дождь — это явление, хоть и затянувшееся, но временное. Испытание в том, как мы все это перенесем. Кто-то сломается, а кто-то выдержит. Все тот же естественный отбор по Дарвину. Единственное, что мне непонятно, на что ведется этот отбор, на какой признак. Гипотеза какая-то у тебя же есть? В современном мире индивидуальность стала атрофироваться. Важнее становится быть как все, нежели отличаться. А если даже такое отличие есть, то оно продиктовано не индивидуальностью, а просто лицедейством. Попыткой человека, который ничего собой не представляет, выделиться за счет нетипичного поведения или одежды. Ты обращал внимание, что сейчас у большинства женщин внешность как под копирку? Одинаковые брови, одинаковые губы, ногти, все одинаковое. Мода? Нет, Андрюша, это все звенья одной цепи. Вначале окно Авертона открыли, запугивая всех дождем, от которого не было никакого вреда. А теперь, когда люди запутались и ничего не понимают а дождь стал действительно убивать людей и причинять им вред, запустили спираль молчания, и все молчат, и никто ничего против не говорит. Страх перед неизвестным страшнее всего. То, что не имеет названия и объяснения, надежнее других факторов запугивания. Ты же понимаешь, что все эти технологии давно уже разработаны, и вопрос заключался только в том, чтобы найти площадку для их обкатки, полигон, на котором можно протестировать теоретические модели. Что-то вроде нашей экспериментальной установки, к которой мы едем. То есть ты считаешь, что в дожде виноваты люди? Конечно. Кто же еще? Ты вот вспомни, все, что происходит в мире плохого, оно ведь от людей. Почему получается так? Потому что функция такая у человека. Понимаешь, у каждого в природе есть своя функция, и у людей она тоже есть. Ты сейчас о смысле жизни? Да, только не в локальном, а в глобальном, так сказать, ракурсе. Это как? В природе ничего не возникает просто так. У любого организма есть своя ниша или своя функция. Виды, плохо выполняющие свое предназначение, сменяются другими, а те, которые идеально вписались, живут сотни тысяч лет. Так вот и возникает основной вопрос. А зачем в природе нужен человек разумный? Ведь раньше, до этого, миллионы лет организмы обходились без разума, и все вроде как крутилось и двигалось. Разговор обрывается, когда Андрей сворачивает на знакомый поворот и начинает притормаживать перед КПП. Мы выходим из машины, предъявляем паспорта и пропуски. Машина едет медленно, потому что почти через каждые 500 метров расположен лежачий полицейский. На площадке у входа в административное здание рудника снова выходим, чтобы пройти тест на содержание алкоголя в крови. Ведь основной лозунг предприятия — «безопасность превыше всего». И мне почему-то вспоминается, как мы проходили инструктаж по охране труда на предприятии, а особенно как изучали правила поведения сотрудников компании. Коррупция и взяточничество строго запрещены. Мы относимся к другим так, как хотим, чтобы они относились к нам. Мы открыто говорим о наших проблемах. Достижение цели зависит от слаженной работы команды. Мы не смешиваем работу и личную жизнь. Кто не умеет беречь малого, не сохранит и большего. Мы не разглашаем конфиденциальную информацию. Выполняя свои рабочие обязанности, всегда действуете в интересах компании. Подарки не должны ставить нас и наших контрагентов в зависимое положение. Мы уважаем и ценим наших клиентов и партнеров. Мы ответственно ведем себя в публичном пространстве. В общем-то, все очень правильно и по делу. Но в мире, в котором есть только правила, не остается никакого пространства для свободы воли и чувств. Оставляем машину на привычном месте за переездом на вершине склона и идем пешком к нашей установке, расположившейся возле пруда отстойника и водонапорной башни. Металлические ворота открыты. Витя, как всегда, курит. Здравствуй! произношу я громко и четко, потому что Витя глуховат. Давненько вы к нам не заглядывали. Что, опять на лодку и будем мерить? «Нет, в этот раз задачка попроще». Снимаю с плеча рюкзак и, конечно же, не нахожу там того, что мне необходимо. «Виктор, а здесь магазин поблизости какой-нибудь есть?» «Ну как поблизости? Километров пять до продуктового». «Ну а концтовары?» «Не, ну это надо в ПГТ ехать, это минут пятнадцать, смотря как дождь влупит». Я специально не снимаю маску и поворачиваюсь к Андрею. Ты представляешь, с этим обсуждением у Терещенко забыл положить пакеты с зиплоком для образцов и маркер. Виктор говорит, что в ПГТ есть магазин констоваров. Ты не смотаешься? Затем обращаюсь уже к Вите. «Покажешь, куда ехать?» «А ты?» — спрашивает Андрей. «Посчитаю пока новые приросты у растений, чтобы времени не терять». Виктор с Андреем отходят, а я поднимаюсь на второй уровень нашей конструкции, Подставляю маленькую лестницу и начинаю измерять новые вегетативные побеги урагозов. К тому моменту, когда мужчины добираются до машины, я как раз успеваю закончить последнюю емкость в ряду. У меня в идеале не больше 20 минут. Захожу внутрь водонапорной башни. Если все конструкции сделаны по одному и тому же типу, то и здесь должен быть люк, который никто не заметит. Единственный предмет, который вызывает у меня ощущение инородности в этом помещении, это кулер рядом с пожарным щитом. Отодвигаю его, и действительно, вижу крышку люка. Нейтрализатор у Андрея, и мне не остается ничего другого, кроме как попробовать перенастроить систему без него. Поднимаю крышку люка. У меня закладывает уши. Появляются боли в костях, и сердце неожиданно начинает биться так, будто я бегу. В глазах все плывет, и голова словно сжимает с остальным обручем. Спускаюсь. Не знаю, хватит ли у меня сил. Внизу все точно так же, как на карбоновом полигоне и цитрогипсовом огороде. Сажусь за компьютер. Тру глаза рукой в надежде, что это поможет. Из ушей начинает втечь кровь, и каждая часть тела будто пульсирует, а я набираю на клавиатуре команды, которые записала Аня. Пальцы словно чужие, и я нажимаю только одним, словно никогда и не умел набирать всеми остальными. Время растягивается в бесконечную невыносимую боль, выворачивающую все мои внутренности. В животе начинает сжечь, будто кислота прожигает стенку желудка. Мне кажется, что я не смогу, что вот сейчас, в самый последний момент, мое тело не выдержит, и я вместе с ним отключусь. Но, видимо, умение постоянно думать помогает сделать волевое усилие. Последние команды ввожу в состоянии, близком, наверное, либо к умопомешательству, либо к нерване. Я не очень понимаю, получилось ли у меня, когда доползаю до лестницы, но в ушах уже нет пульсации. Руки становятся более управляемыми. Поднимаюсь по лестнице, закрываю люк, двигаю на место кулер и приваливаюсь к стенке. В голове бьется мысль «У меня все получилось». Может быть, именно она и придает мне сил. И я выхожу и подставляю лицо к каплям дождя. Смотрю на часы. Мне казалось, что прошло не меньше часа, но на самом деле стрелка часов передвинулась не более чем на 10 минут. Надеваю маску, натягиваю капюшон и собираюсь закончить то, что начал до того, как Витя и Андрей уехали. Выхожу из здания водонапорной башни и вижу, как из земли начинает расти желтый столб света. Мне кажется, солнце начинает пробиваться сквозь пелену дождя. Стол растет и расширяется. На склоне стоит букашка. Раздается гром, и небо словно прорывает. Кажется, дождь в отместку за то, что я смог разгадать, в чем заключается его секрет, в последней попытке решил извергнуть именно здесь все свои нерастраченные запасы. Желтое пятно меркнет, Андрей и с Витей отошли от машины, но мне не видно запельной дождя, как далеко они продвинулись в сторону вышки. Снова раздается гром, и я понимаю, что сейчас произойдет. Бегу им навстречу, машу руками, чтобы они вернулись к автомобилю, и молния выбрала меня, но они не понимают и продолжают спускаться. Снова раздается гром, а затем белая зазубренная полоса разрезает небо. Место ее попадания не является для меня неразрешимой загадкой. Андрей падает на землю, а следом за ним и Виктор. Я спотыкаюсь и лечу в грязь на дороге, но мне уже все равно, главное — добраться до Андрея. Он лежит на спине. Руки раскинуты в стороны. Витя скручен эпилептическим припадком, и потому что он произносит, я понимаю, что с ним все в порядке, и молния в него, скорее всего, не попала и будет тогда без дождя не на жизнь. Дождь — это вода. Мы состоим из воды. Вода в нас. Знаем мы явимся астью дождя. Каждый — это капля. Капля, капля — дождь. Месте капли могут рад все, чтобы что-то строить надо рушить. В единстве наша сила. Правда всегда за нами. Каждая капля сильна, только если она – часть дождя. «Андрей!», Андрей – чуть ли не кричу я. «С тобой все в порядке!» Снимаю маску. Капли падают ему на лицо. Он начинает трясти головой, и я понимаю, что все обошлось. Помогли резиновые сапоги и плащ. Рот его открывается, я вижу слезы в его глазах и понимаю, что его заклинило. У меня тоже такое было. Когда-то в детстве я взялся за оголенные провода радиоприемника, и меня замкнуло. Я смотрю, куда показывает его взгляд. Это карман в джинсах с водоотталкивающим слоем. Залезаю в него и отдергиваю руку. На указательном пальце след от ожога. В кармане пара перчаток, но они мне не подойдут. Резина не держит тепло, нужна ткань. Вот и опять пригодился платок. Из кармана Андрея достаю маленький продолговатый предмет, нейтрализатор инфразвука, который, по всей видимости, вышел из строя, потому что выглядит он, как обугленный кусочек металла. Наконец-то все звенья складываются в одну цепь. Нейтрализатор привлекал молнии. Оттого-то они и попали в машину Сергея Ивановича и ударили в домик на цитрогипсовом огороде, где находилась Ольга, у которой тоже был прибор. А дождь, словно выполнив свою основную миссию, начинает утихать. «Что это было?» — говорит Андрей, растягивая гласные. «В тебя попала молния. Ты как?» «Да, вроде нормально. Только кончики пальцев слегка немеют». «Ничего страшного, отойдет. У меня тоже такое было». «Когда?» Когда ты лежал в больнице. А что с Виктором? Я поворачиваюсь и вижу, как Витю выворачивает и крутит. Ничего страшного, у него эпилептический припадок. Сейчас отпустит. Так надо ему в рот что-то засунуть, чтобы он не проглотил язык. В прошлый раз я так и сделал. И я показываю Андрею руку, на которой остался шрам, когда я пытался рожать Виктору челюсти. Почитал и выяснил, что, оказывается, так делать нельзя ни в коем случае, так что ждем. Помогаю Андрею подняться. Витя затихает, и я понимаю, что приступ подошел к концу, а спровоцировала его яркая вспышка молнии, ударившая в Андрея. «Поедем домой?» «Конечно, нет. Я что, сря за пакетами и маркером ездил?» «Ты идти-то сможешь?» «Конечно. Сейчас посижу на станции и буду тебе помогать». Хорошо. Помогаю подняться Виктору. Тот недовольно смотрит на грязь, размазанную по одежде и плащу. В здании есть сменные комплекты одежды? Да, два комплекта запасной формы есть всегда. Безопасность превыше всего, — глуховато отвечает мне Витя. Мы идем к водонапорной башне, измазанной грязью, сгорбленной, уклоняющейся от дождя, но все-таки живые. И я вспоминаю лес и крестную. И как я точно так же шел с ней туда, где тепло и сухая одежда. Андрея колотит, и это нормально. Обычная ответная реакция организма, ничего криминального. Виктор спасается сигаретой. Андрей кивает на рюкзак. Я смотрю на его посиневшие губы и подергивающийся глаз. Достаю термос, открываю колбу и наливаю в кружку горячий желтый напиток. Андрей, как всегда, принес очередной чайный эксперимент. Что на этот раз... Только не надо смеяться и издеваться. Там чай есть? Нет. Хорошо. И что же там? Я все не помню. Я же не ботаник. Хорошо, перечисли хотя бы то, что помнишь. Ну, если мне не изменяет память, то в составе были тростниковый сахар, черный перец, имбирь, кориандр и лакрица. Лакрица, которая солодка голая? Ну откуда я знаю, голый или нет, я что вспомнил, тебе назвал. Ладно, не буду комментировать, но ты будешь пить первым. Андрей отпивает, и по его лицу я вижу, как он еле сдерживается, чтобы не выплюнуть то, что он так заботливо приготовил нам вместо чая. Отдает мне кружку, в которой осталось около половины желтоватой жидкости, которая даже отдаленно не напоминает чай. Я точно не отравлюсь. Очень хорошо тонизирует и восстанавливает силы. Не сомневаюсь. Подношу кружку и выливаю остатки содержимого в себя. Нет, это не горячо, это просто невыносимо. Горло обжигает, но температура воды здесь ни при чем. Все дело, видимо, в перце и имбире. Огонь растекается по всему телу. Ух, теперь можно и поработать. Отогревайся и переодевайся, а я закончу учет новых отростков и начну сбор материала. Подпиши пока пакеты. Достаю из рюкзака секатор и отправляюсь под дождь, чтобы доделать необходимые учеты и отобрать растительный материал. Через какое-то время ко мне присоединяется Андрей, и мы достаточно быстро заканчиваем работу. Дождь моросит. Мне хочется еще выпить напитка, который так хорошо согревает внутри, словно ты пьешь алкоголь. Возвращаемся на подстанцию. Витя курит. Ну что, Виктор, мы все отобрали, так что можешь закрывать. Виктор кивает, а мы двигаемся в сторону Букашки. Андрей заводит машину и включает печку. Снимаем дождевики, перчатки и маски. «У нас чай остался?» Андрей поворачивается и достает рюкзак, который положил на заднее сиденье, Растегивает молнию и достает термос. Отвинчивает крышку, переворачивает ее и наливает остатки чая в кружку. Протягивает мне. «Выпиваю». Горло выжигает опять, но со всей этой промозглостью это даже приятно. Допил? Да. Ну тогда поехали. Ты как себя чувствуешь? Может, мне за руль сесть? Да нет, все нормально. Машина трогается. Андрей выворачивает колеса, и как только мы выезжаем на асфальтированное покрытие, начинает говорить. Ты знаешь, я понял, в чем основная проблема наших экспериментов с дождем. И в чем же... В том, что у нас отсутствует контроль. Фактор, который мы пытаемся исследовать, все время воздействует на наши объекты. У нас нет контрольной группы, не с чем сравнить. Значит, у нас нет как таковой правильной гипотезы, которую мы хотим доказать. Давай разберемся, на чем мы останавливаемся. Эффект от дождя вызван инфразвуковыми волнами, а явление непрекращающегося ливня обусловлено изменением магнитного поля, так? Вот объясни мне, как у тебя получается так четко и конкретно формулировать цель? Не знаю. Мне просто кажется, что гипотезы, которые мы выдвигаем, все сводятся к решению именно этих двух проблем. И я, честно сказать, думаю, что инфразвук — это следствие, а причина заключается в изменении магнитного поля. Ты слышал про озеро Маракайба? Нет, ты же знаешь, что география — не мой конек. Я замолкаю, но в итоге все-таки задаю вполне ожидаемый вопрос. Ну и в чем же особенность этого озера? Ночные грозы бывают здесь до 260 суток в году, и по подсчетам метеорологов, в час количество молний достигает порядка 280. С конца января до марта они бывают реже, иногда вообще исчезают на несколько ночей. Только с сентября феномен снова разворачивается во всей красе. Обычно фейерверк начинается вечером и длится до четырех часов утра. Тебя ничего не напоминает? Ты где про это откопал? Ну, много где. Да ладно, шучу. В интернете нашел статью из журнала «Наука и жизнь». А там объяснения нет, почему у них это происходит. Есть, но, как всегда, только гипотезы. И то не по теме. Например, Гумбольт предположил, что в атмосферу поднимаются битуминозные испарения, а и делают вспышки молнии особенно яркими. Венесуэлец Нельсон Фалькон дополнил гипотезу Гумбольта, установив, что гниющие растительные остатки, образующие метан, поднимаются в воздух и электризуют атмосферу. Есть еще гипотеза с магнитной аномалией и влиянием залежей урана. Гипотез много. Фактов нет, которые бы убедительно объяснили происходящее. Единственный факт, в котором я уверен, это то, что дождь — явление, спровоцированное или управляемое человеком. Допустим. Но зачем? Что от такого может быть в бесконечном дожде? Почему все говорят о его опасности и почему все в это верят? Вот я попал под дождь тогда, когда были здесь же, и сегодня. И со мной ничего не случилось? «А почему ты так уверен, что ничего не случилось?» «Ну как, я такой же, как и всегда, и у меня совершенно нет мысли о том, что дождь — это благо или, напротив, вред». «Понимаешь, какое дело?» «Все точно так же, как с нашим предположением о связи с результатом изменения магнитного поля. Нам не с чем сравнивать. Изменившись, не будешь понимать, что ты был другим. Понимаешь, что я имею в виду?» «Кажется, да». Нужно понять, что же такое вызывает дождь и как это остановить. Опасность дождя заключается в его последствиях в виде молний. Ты же видишь, что теперь уже почти каждый день они куда-то попадают. А сегодня одна из них попала даже в тебя. Да, но тогда объясни мне, зачем убеждать людей в опасности дождя, если на самом деле опасность не в дожде, а в молниях? Мне кажется, что проще всего заставить людей делать то, что ты хочешь, когда им есть чего бояться. Ты думаешь, что это такой масштабный эксперимент? А почему бы и нет? У меня просто в голове не укладывается, кто мог пойти на такое. Кто? Да тот же губернатор. Но зачем? Какой итог всего этого? Получение прототипа общества, в котором нет инакомыслящих, а все поддерживают линию партии. Но разве это возможно? А почему нет? Разве мы уже не живем в таком обществе? Может быть, ты и прав. Но тогда зачем все то, что мы делаем? Изучаем и пытаемся найти ответ на вопрос, как и почему дождь меняет людей, а теперь еще и жаждем понять, как его остановить. Или все это просто чей-то эксперимент? В основе любого эксперимента лежит процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории. Предположим, гипотеза заключается в том, что в результате действия дождя и еще какого-то пока нам непонятного фактора, скорее всего, инфразвуковых волн, основной задачей является доказательство принципиальной возможности сделать большинство людей управляемыми. И дождь не прекращается. А значит, результаты эксперимента не достигнуты. Да это же бесчеловечно. И выходит за рамки разумного. Нет, Андрей, это как раз очень человечно. Это вполне допустимое поведение человека, лишенного моральных принципов и желающего получить власть меньшинства над большинством. Все циклично и повторяется, как в биологии, так и в истории цивилизации. Но что мы тогда можем изменить? А мы уже меняем тем, что сопротивляемся. Но как понять, что дождь не действует на нас, если все так, как ты говоришь? Пока мы будем чего-то желать и стремиться искать ответы на вопросы, на которые, возможно, нет ответов, это и будет означать, что дождь нас не победил. А значит, и результаты эксперимента не достигнуты, и все это нельзя масштабировать. Машина останавливается напротив здания института. Мы надеваем маски и дождевики, забираем образцы и заходим в наш храм науки. В лаборатории раскладываем растительные материалы и переодеваемся. В кабинете меня настигает телефонный звонок. Поднимаю трубку. Секретарь сообщает, что меня ожидает Терещенко. Зам. директора по науке безупречен до безобразия. От его аккуратности и лощенности у меня мурашки бегут по коже. Он сжимает мою руку и предлагает присесть. «Как прошла поездка на ГОК?» «Все благополучно». Образцы отобрали, сейчас сотрудники лаборатории проводят пробоподготовку. Завтра, максимум послезавтра, нам уже будет понятен элементный состав. Отлично, это очень хорошая новость. В связи с вашим предложением по созданию биоудобрений из растений, выращенных под действием шахтных сточных вод, у меня к вам есть предложение провести такой же анализ листьев древесных растений, которые вы культивировали на цитрогипсовом огороде. Особое внимание обратите на редкоземельные металлы. Наш анализатор не определяет редкоземельные металлы. Для этого необходим атомно-эмиссионный спектрометр. На базе института такого прибора нет? Раньше был, но задачи по определению элементного состава перед лабораторией уже лет 20 никто не ставил, так что не уверен, что мы сможем его запустить. А в городе кто-нибудь может провести такой анализ? Конечно. Лаборатория Центра Агрохимической Службы может. Кто у них в руководстве? Наш бывший сотрудник, Федор Николаевич Зинин. Хорошо, готовьте образцы, я договорюсь. А на свой огород меня пустят? Конечно, пустят. Может быть, я съезжу сейчас, просто мы бы тогда подготовили все образцы за один раз, а не возили бы их частями. Хорошо, вы будете один или с сотрудником? Я смотрю на часы. Они показывают ровно три. Думаю, за час я управлюсь, а мои сотрудники пока проведут пробоподготовку образцов, которые привезли с ГОКа. Хорошо, выезжайте. Выхожу от Терещенко. Несмотря на отторжение, которое каждый раз он вызывает во мне, в каких-то вопросах он просто бесподобен. Его административные ресурсы и возможности, как мне кажется, безграничны. И я начинаю испытывать к нему чувство уважения и признательности. События складываются таким образом, что такое везение кажется мне нереальным. Неужели моя идея об использовании растений, произрастающих на отходах производства для получения удобрений или выделения микроэлементов, настолько его заинтересовала, что он использует все свои возможности для реализации этой программы? Поднимаюсь на наш этаж и захожу в лабораторию. Татьяна и Андрей в халатах занимаются пробоподготовкой. Андрей Петрович... «Михаил Владимирович предложил провести анализ редкоземельных элементов в наших образцах на базе лаборатории Зинина на атомном эмиссионнике. Так что посмотрите, какая там у них навеска требуется для анализа, и подготовьте материал. А я сейчас поеду на цитрогипсовую площадку и отберу листья с наших модельных растений на анализ». «Принято!» «Захожу в кабинет. На нашем полигоне теперь нет никакого здания, и подписывать образцы под дождем вряд ли получится» поэтому я заблаговременно подписываю пакеты латинскими названиями наших модельных видов. Выхожу на стоянку и сажусь в авто. Дорога до цитрогипсового огорода занимает у меня каких-то 15 минут. Я настолько нетерпелив, что то и дело ловлю себя на том, что превышаю безопасный скоростной режим. Железные створки закрыты. Стучусь. Мне открывает незнакомый охранник. Я на полигон. «Да, мне звонили, что вы приедете, но не думал, что так скоро. Проезжайте». Охранник открывает створку ровно настолько, чтобы я смог проехать на машине, и как только я заезжаю на территорию, тут же закрывает ворота и идет в свою коморку. Подъезжаю к тому месту, где раньше располагался наш П-образный домик, который сгорел. Деревья, используемые в эксперименте, остались на своих местах, и даже метеостанция — А значит, можно сбросить данные с флешки через картридер на компьютер. Но проблема в том, что компьютера больше нет. Наверху площадки стоит антенна, и у меня в голове возникает шальная мысль, а что если помещение, располагающееся под землей, не пострадало, и оборудование все так же работает и передает инфразвуковое сообщение на ретранслятор? Нет, вначале надо собрать образцы, и сложить их в машину, а уже потом проверять свои безумные теории. Однако, если компьютер работает так же, я смогу перенастроить его, как перенастроил и два других, а еще к тому же сброшу данные, которые записались на флешку. Собираю листья ивы, березы, тополя и аронии, которые культивируются на цитрогипсе, фосфогипсе и черноземе. Всего получается 12 образцов. Аккуратно упаковываю их в количестве, достаточном для анализа, и оставляю в машине. А затем начинаю искать место, где раньше был люк. Поиски оказываются удачными. Достаю из машины складную лопатку и использую ее для того, чтобы поддеть крышку люка. Получается. Кости начинают резонировать, и в ушах бесконечно стучит, а в груди начинает болеть и жечь. Спускаюсь и сажусь за компьютер. На клавиатуре лежит бумага, на которой знакомым мне почерком выведены какие-то цифры. Перед глазами все плывет, и мне кажется, что эта бумага — результат действия инфразвука на глазные яблоки, которые колеблются собственной частотой и создают резонанс, благодаря чему возникают зрительные галлюцинации. Но бумага вполне ощутима, а вот что касается почерка, которым записан номер, Действительно ли он принадлежит этому человеку, или это обман, который мозг воспроизводит в робкой надежде? Ввожу команды, необходимые для того, чтобы перенастроить установку. Сердце бьется с ужасающей быстротой, и мне начинает казаться, что сосуды внутри меня разорвет от давления. После ввода заключительного элемента перенастройки диапазона меня начинает отпускать, и я понимаю, что все получилось. Слух и зрение постепенно возвращаются, и я тянусь к клочку бумаги, от которого у меня бегут по коже мурашки. Всматриваюсь. Это телефонный номер, выведенный почерком, который я узнал бы из тысячи. Цифры написаны с сильным нажимом, что свидетельствует о высокой целеустремленности и работоспособности. Небольшой наклон вправо говорит о спокойном и уравновешенном характере. Большой размер об эмоциональной открытости. Цифры немного скачут одна относительно другой, что может свидетельствовать как о сильном эмоциональном возбуждении, так и о частой смене настроения. Почерк Ольги Николаевны. В моей голове выстраивается последовательность событий. Ольга спустилась вниз. Начался пожар. Она закрыла люк и дождалась, когда все закончится. Получается, она знала, что молнии ударят в наш лабораторный комплекс, поэтому и спустилась вниз. Зачем она оставила номер телефона? Связь на полигоне берет через раз, поэтому я даже не пытаюсь набрать номер, а кладу бумажку в кошелек и выбираюсь наружу. Дождь перестал быть таким интенсивным. Может быть, это и есть результат перенастройки всех инфразвуковых установок. Подхожу к метеостанции, которая располагалась в стороне от сгоревшего корпуса, и аккуратно вытаскиваю флеш-карту. Возвращаюсь в подвал и через встроенный картридер сбрасываю данные на компьютер, а затем помещаю накопитель на место, чтобы данные продолжали сохраняться. В машине забираю флешку и снова спускаюсь к компьютеру, чтобы сбросить информацию. Достаю телефон и смотрю на уровень сигнала. Палочки скачут, как цифры на бумаге, которая лежит в бумажнике. Завожу двигатель, чтобы оказаться там, где будет уверенный сигнал, и я наконец-то смогу набрать номер и услышать того, Кто ответит мне? Выезжаю с площадки цитрогипсового огорода и заезжаю на парковку. Несколько секунд сижу и ничего не делаю. Ольга, возможно, жива. Осталось только набрать номер и узнать, так это или нет. Все это время она разбрасывала хлебные крошки, которые должны были в итоге привести меня именно к этому моменту и объяснению того, что происходит на самом деле. Объяснению, которого я так хочу, но и страшусь одновременно. Достаю из кошелька клочок бумаги, на котором выведен номер сотового, и набираю его. В ответ раздается, абонент не зарегистрирован в сети. Мне хочется верить, что это временное явление. Никогда не понимал людей, которые начинают звонить и перезванивать по нескольку раз, когда у тебя отключен звук или ты говоришь с другим человеком, словно от их повторяющихся действий что-то изменится, и ты тут же возьмешь трубку, если секунду назад ее не брал. В уравнении, которое я решаю, появилось новое неизвестное. А мне казалось, что я только что разобрался с одним таким. «Пожалуй, так и должно быть», в полном соответствии с эффектом Даннинга-Крюгера, наглядно продемонстрированным на модели шара, где внутреннее содержимое выступает в качестве знания, а окружающий мир в качестве незнания. Чем больше становится наше знание, тем больше становится площадь поверхности шара, а, следовательно, наше соприкосновение с незнанием. Только мудрый человек понимает ограниченность знания и безграничность глупости. У меня наконец-то появилась надежда. Значит, еще не все потеряно, и у меня есть шанс разобраться с тем, зачем и как вызывают дождь. Мне вспоминается мой последний разговор с Сергеем Ивановичем об атомной бомбе. А что, если дождь — это просто результат работы установки, контролирующей климат с помощью магнитных полей? Но, как всегда, нашелся кто-то, решивший использовать технологию в своих целях и превративший ее в климатическое оружие. Так было с изобретением Сергея Ивановича, и, возможно, история повторилась. Но вот вопрос. Где находится эта установка, и как она работает? Вся сложность заключается в том... Однако... Как же я не подумал об этом? Останавливаю машину на парковке института, автоматически надеваю маску, набрасываю капюшон, выхожу из автомобиля и захлопываю дверь. Прохожу турникет, приложив удостоверение. Идея, которую я хочу проверить, полностью завладела мной. Для проверки потребуется несколько дней, но если я прав, то благодаря этому эксперименту можно будет обнаружить источник, генерирующий изменения магнитных полей и, возможно, наконец-то прекратить этот ненавистный дождь. В кабинете машинально снимаю дождевик и маску. Захожу в лабораторию. Андрей и Татьяна провели все необходимые для пробоподготовки манипуляции. Ты привез новые образцы? Какие образцы? Ты же ездил на цитрогипсовый огород за образцами. Точно. Совершенно вылетело из головы. Я поворачиваю голову к девушке. Таня, вы можете идти. Мы с Андреем Петровичем закончим сами. И уже обращаясь к Андрею, сейчас я к машине схожу, а ты пока вскипяти чайник. «Конечно. Что-то случилось?» «Я не хочу ничего говорить. Разговоры могут выбить мысль, засевшую у меня в голове, да и при Тане не хочется ничего обсуждать. Нормальный только чай сделай, без этих твоих экспериментов. Открываю ежедневник и делаю запись, чтобы не забыть. Корень, геотропизм, мембранный потенциал. Этого вполне достаточно». Именно эти ключевые слова и являются теми направляющими, которые позволяют мне наконец-то переключиться на рутинные дела, за которые, в общем-то, я и получаю зарплату. Экипируюсь и спускаюсь. Слышу голос Терещенко, который кому-то рассказывает про фитоэкстракцию редкоземельных элементов с помощью растений и гипераккумуляторов. Голоса стихают, и я медленно продолжаю спускаться. На вахте подхожу к коменданту. «Терещенко уехал?» «Нет». «Понятно». Смотрю на экран монитора, на котором отображается стоянка во внутреннем дворике. Институтские автомобили стоят на месте. Куда же делся Терещенко? Выхожу под дождь. Подхожу к автомобилю и забираю образцы. Дождь меняет свое направление, и капли попадают в салон. Иду обратно, и на выходе встречаю Олега. «Ну что ты, так без работы и сидишь?» «Да как-то так!» «Вся моя работа сейчас заключается в том, чтобы внизу сидеть и машины периодически пылесосить и намывать». «Ты там в подвале Терещенко не видел?» «Нет там никого. Алексей Иванович отпросился на полчаса раньше, ему в больницу надо, так что я там один был». «Понятно. Протягиваю я, хотя загадка с исчезновением Терещенко не дает мне покоя». «Жму руку Олегу и возвращаюсь в здание. Разминаюсь на лестнице станей и возвращаюсь в лабораторию». «Что случилось?» — спрашивает Андрей. «Ты сам на себя не похож». «Не исключаю, что выгляжу сейчас именно так. Непонятно только от чего. То ли от того, что у меня появляется надежда, что Ольга жива, то ли от того, что, мне кажется, я понял, как можно проверить, где находится генератор изменения магнитного поля, а может, из-за странного исчезновения Терещенко». Вопросов снова гораздо больше, чем ответов, но сейчас необходимо выполнить работу, за которую мне платят деньги, да и Андрея не хочется задерживать дольше, чем это нужно, ведь его ждет Ольга. Да, ничего особенного. У нас остались семена? Пшеница и кукуруза. Хорошо, надо будет поставить их на проращивание. Зачем? Хочу посмотреть, как они будут расти в наших условиях. Да как они могут расти? Как обычно, я думаю... Ну вот и посмотрим. Включи, пожалуйста, климатическую камеру. Ты сегодня хочешь начать эксперимент? Да, сегодня. Сейчас закончим с мокрым озеленением, и ты можешь ехать домой. Кстати, что там с данными с метеостанции? Я на цитрогипсовом огороде скинул на флешку результаты, чтобы дополнить то, что приходит с карбонового полигона. Отлично. Тогда завтра буду анализировать весь массив по активности молний. Может, получится найти какую-то зависимость. Было бы неплохо. Со всеми образцами мы разбираемся только к 7 часам. И я отправляю Андрея домой, а сам остаюсь в лаборатории, чтобы провести измерения. Как это ни парадоксально, но весь итог работы сводится к получению значения концентрации определенных элементов, хотя за этими цифрами стоят постановка и выполнение эксперимента, и самая ответственная часть — это пробоподготовка. Именно на этой стадии обычно и случаются основные ошибки, приводящие к неправильным результатам. Приборы никогда не врут, если, конечно, они находятся в исправном состоянии и откалиброваны. Мне остается просто разлить образцы и провести измерения. Все данные сохраняются на компьютере. Измерения я заканчиваю около девяти, затем мою посуду и проверяю, все ли в лаборатории выключено. Кажется, вот оно, счастье. Работа окончена, результаты получены, можно идти домой, но сегодня я еще планировал заложить опыт по проращиванию семян, чтобы проверить свою гипотезу. В сутках совершенно не хватает часов. Моя работоспособность возросла, благодаря появившимся ожиданиям, что Ольга, возможно, жива. А еще у меня получилось перенастроить инфразвуковые станции, и теперь дождевая пропаганда не будет менять сознание людей и превращать их в управляемых и послушных роботов. Осознание того, что я что-то все-таки смог изменить, прибавляет мне силы, дает надежду, что, может быть, у меня получится остановить косохлест. Я достаю чашки Петри, неизменный атрибут любых модельных экспериментов, и круглые диски фильтровальной бумаги. Укладываю в чашки бумагу, затем аккуратно раскладываю в них по 20 семян, заливаю их водопроводной водой и накрываю. Как там называлась программа, которая определяет уровень магнитного поля через телефон, про которую говорил Андрей? Кажется, магнитометр. Устанавливаю ее. Достаточно мощным источником магнитного поля выступает микроволновка, в которой сверхвысокочастотное излучение генерируется магнетроном и подается в камеру. По сути, одной из функций магнетрона как раз и является генерирование постоянного магнитного поля. В общем, когда я подношу телефон с включенной программой к микроволновке, значения увеличиваются где-то раза в 3-4. Идеальное место для эксперимента. Программа действительно оказывается стоящей. Семена остальных растений размещаются на полках климат-камеры. Надо будет предупредить Андрея и Таню, чтобы несколько дней не пользовались микроволновкой. Опыт заложен, и теперь можно ехать домой. В институте темно, и поэтому я подсвечиваю себе фонариком телефона. Странно, никто еще не делал обход. Хотя, надо сказать, для современного общества это крайне типично. Впадать из одной крайности в другую. Комендант действительно спит в коморке на диване, но я понимаю, что мне придется его разбудить. Стучу в окошко. Он вздрагивает и подскакивает. «А, что? Кто здесь?» «Это я. Задержался на работе». «Ничего себе задержались!» Комендант смотрит на часы. Что поделать, наука требует жертв. Но, ваше дело молодое. Вам надо по девкам ночью шастать, а не на работе штаны просиживать. Комендант открывает ключом дверь и выпускает меня. Дождь моросит настолько незаметно, что кажется, что он и не идет вовсе. Добираюсь до машины и сажусь в автомобиль. Паркуюсь на стоянке дома, поднимаюсь на свой этаж. Захожу в квартиру... И вот здесь-то на меня и наваливается усталость так, что я еле добираюсь до дивана, на который падаю.